Глава 47. Игра на повышение. Страх не только эмоция, но и рычаг управления. В отель, где сейчас временно живет Настя, я приезжаю через 10 минут после звонка. К моменту, когда поднимаюсь на седьмой этаж, там уже вовсю суетятся криминалисты и раздает команды злотников. Сама Настя выглядит нормально. На плечах, как покрывало, пиджак Кирилла. Тот самый, в котором он был утром, когда уводил из клиники Кравцова. В руках пузатая чашка с чем-то дымящимся. На лице растерянность, без слез и страха. Первым делом останавливаюсь возле жены. К доктору нужно? Мы не живем вместе. Через пару месяцев должен закончиться бракоразводный процесс. Но пока это не произошло, именно я отвечаю за Настину безопасность и здоровье. Вроде бы все в порядке. Она распрямляет плечи задумчиво смотрит на пиджак, словно думая, снять его или нет. «А если проверить?» «Знала, что ты так скажешь». Сдержанно улыбается Настя. «Савойскому я уже позвонила. Начальник твоей службы безопасности обещал отвезти в клинику, когда закончит с этим». Она обводит взглядом гостиничный номер, и я повторяю за ней. Смотрю на раскрытый шкаф. Внутри все перевернуто, Часть вещей сброшена на пол. На кровать. Политую чем-то красным. На вспоротый матрас и точно такие же растерзанные подушки. Кого-нибудь видела здесь? Злотников наверняка уже задал необходимые вопросы и уточнил все, что нужно было уточнить, однако с терпением полная задница. С Настей не могло ничего случиться. Мы сделали все, чтобы она была в безопасности. Нашли хороший отель. Не из числа ВИПов, но надежный и комфортный, лучше любой квартиры. Приставили охрану, незаметную, чтобы не раздражала других постояльцев. Скрыли все сведения о том, где живет, Никаких имен. оплата наличкой. Питание из местного ресторана, чтобы не нужно было звонить в доставку и светить номер телефона. Ни одна подруга или родственник не знали, что Настя съехала с нашей общей квартиры. Ни одна живая душа не могла отыскать ее и устроить погром в номере. «Я видела лишь телохранителя», Он зашел первым, чтобы все проверить, а через минуту... Тонкие руки вздрагивают, и на паркете образуется чайная лужица. Что потом? Потом он вышел и сказал, что мне туда нельзя. И ты все равно пошла. Это уже не вопрос. За пару лет я хорошо изучил Настю. В упрямстве ей, конечно, не сравниться с Лизой, но жена никогда не страдала от излишней робости. Судя по всему, это предупреждение. Вставляет, закончившись со своими делами, злотников. Все вещи на месте, драгоценности тоже, даже обручальное кольцо. Он кивает в сторону прикроватной тумбочки. «Рогов». Ответ напрашивается сам собой. «Анастасия Дмитриевна не певица и не блогер. Это им устраивают подобные сюрпризы. Барухов». Кирилл откашливается, глядя на Настю. «Он слишком далеко. Так что да, скорее Рогов». Решил показать, на что способен. Похоже, он уже понял, что проиграл, выбора нет. остается только гадить от беспомощности. И в этом он оказался лучше всей моей охраны. У нас не детский сад, где нужно подтирать сопли, поэтому говорю прямо. Виноваты. Злотников вздыхает, а Настин телохранитель опускает голову. Так, ладно. Пока Настя не залила чаем всю комнату, я забираю у нее чашку и протягиваю ключи от нашей квартиры. Возвращайся. Пока не разгребусь с этим дерьмом, тебе лучше пожить дома». «Но ты…» Настя осекается. Мы оба помним, как после двух моих ночевок в офисе она собрала свои вещи и сказала, что не хочет мешать. Самое простое расставание, которое можно представить. Никаких требований, упреков и прочей головной боли. За это я готов был простить предательство и подкуп Савойского. Но сейчас нам всем временно не до комфорта. Я поживу в другом месте. «Квартира в полном твоем распоряжении. Поезжай прямо сейчас или после клиники. Вечером водитель заберет мои вещи». К счастью, Насте хватает ума не спорить и не спрашивать, где я буду жить. Не скрывая облегчения, она кладет ключи в сумочку и беззвучно, одними губами говорит «Спасибо». Мне нужно знать, как Рогов выяснил адрес. Тут же переключаюсь на Злотникова. Ломать голову над тем, как уговорить Лизу впустить меня на ПМЖ в собственный дом, Буду позже. Да, Марк Юрьевич, уже занимаюсь. Парни сейчас копируют личные дела работников отеля. Благо, администрация не артачилась, сразу предоставила доступ. После этого проверим запись с камер. Поторопи всех. Банк дал этому уроду неделю. Рогов не станет ждать. Я бросаю взгляд на часы. Принято. И еще. Останавливаюсь возле двери. Грудь жжет одна неприятная догадка. Безумная, сродни той, что тянула к Лизе, даже когда она изображала незнакомку. Проверь своих парней. Каждого, кто хоть как-то связан с делом Рогова. «Марк Юрьевич, но у нас нет никого нового. Все больше пяти лет в охране». Злотников реагирует так, будто я попросил протестировать на полиграфии его сыновей и заодно сдуть пыль с могилки жены. «Кирилл, просто проверь. Меньше всего сейчас хочется объяснять, где у меня зудит и почему». До конца последнего урока осталось всего полчаса. Учитывая сегодняшнее утро, я не могу опоздать к Глебу ни на минуту. «Будет сделано», — отвечает Начбес без энтузиазма. «И звони, днем или ночью, неважно».